Сергей Иванович достал из пакета водку, закуски в пластиковых тарелках, апельсины и яблоки. Словно в палату к больному пришёл с передачей и, кажется, куда-то спешил. "Ну что, выпьем за встречу по-русскому обычаю?" "Я бы лучше выпил на посошок", безрадостно сказал Космач. "Ты, Савина, не торопись", Ровдо поднял рюмку. Вернуться назад и опять сесть по горло в дерьмо всегда успеешь. Давай. Я рад тебя видеть. Космачу, никогда не приходилось сидеть за днём столом с деканом. В ту пору он был очень высокого от МНС, чуть слей не с неба взирал, и такое прошлое дело, как выпивка, даже не подразумевалось. Это можно было с Данилой на кафедре раздавить бутылочку на двоих, посидеть и поговорить за жизнь. Причём великий Таня от того же Ровды, который был ещё членом парткома и плюнул на факультет сепуританскую нравственность. Я тебе должен сказать определённо, как мужик мужику, даже в новой и постасе Сергей Иванович не растратил шахтёрской прямоты. От таких предложений в наше время не отказывается, особенно в твоем положении. — Положение у меня прекрасное, — не согласился Космач с первого момента встречи, ощущая желание сопротивляться. — Прежде всего, я вольный, независимый человек. Меня это устраивает. — А кому она нужна, твоя независимость? — спортивный въедливостью, — спросил Ровда. — Тебе лично? — Может быть, ты? Сидя в своей деревне, ты хоть заметил, что произошло со страной? С великой державы, которую демократы подложили под американцев. Заметил, как она с вытирают ноги? Раньше декан с таким же напором клеймил низкую успеваемость, лодрии и пьяниц на факультете, и речи его всегда звучали убедительно. Сейчас Космач услышал фальшь. Ровда был слишком халённым и воляжным, чтобы искренне переживать положение государства. Такими словами сейчас оперировали голодные, но патриотически настроенные старухи с плакатами. Он не делал пауз, должно быть, не хотел никакой полемики и продолжал рубать уголёк. Раздумывать у тебя времени нет, уже завтра надо начинать работать. Вопрос с жильём решён. У нас на балансе есть несколько коттеджей в Ближнем Подмосковье, Боржуйский посёлок. Да ты сегодня утром был там. Рядом с Даниленко будешь жить. Охрана, дворник, домработница, персональная машина с водителем всё оплачивается управлением. Я бы тебе сейчас свои зала показал. Но viable на вторая категория, никаких передвижений в тёмное время суток. Через день снимут, вместе поедем. Ровда разлил водку, сдёрнул плёнку с тарелки, сунул пластмассовую вилку к космочу. Ты опрямый, если не сказать, упёртый. Это мне нравится. Мы с тобой сработаемся, Юр'ик Николаевич. Давай. Космочу расправил усы, выпил и взял яблоко. — Сергей Иванович, я дам согласие сейчас же, если вы ответите на простой вопрос. — Ну, — поторопил тот, — говори. — Вы с Даниленко знали, где я живу, в каком положении, если не ошибаюсь? Негласно наблюдали за мной, чем я занимаюсь, кто ко мне приходит? — Верно, присматривали, потому что мы людей с улицы не берем. — Сергей Иванович, я дам согласие сейчас же, если вы ответите на простой вопрос. Моя диссертация попала к вам года 3 назад, если не больше. Почему же предложение сделали сейчас, когда я приехал в Москву? Ты что не догадываешься? Что мои догадки? Хотел бы услышать от вас. Это для тебя принципиально? Сами говорите, упёртый. Есть несколько причин. Ровда оставил шахтёрскую прямолинейность и начал взвешивать слова, которые благополучным образом связались воедино. Наконец-то Бог прибрал совесть нации. Это раз, второе тебе удалось хотя бы на время вывести Циндиг из большой игры, оказал неоценимую услугу. Ну и в третьих не скрою, «Все это понравилось премьеру». «И это все?» Сергей Иванович мгновение колебался, однако сказать больше не посмел, прикрылся грубостью. «Тебе чего еще надо? Что ты ждешь, что премьер пришел уговаривать? В таком случае пьем на посошок». Космач сам налил водки. «Счастливо оставаться, как говорят». Выпил и вылез из-за стола, оставив в гости одного. «В чем дело, Юрий Николаевич? Я тут на одного человека погрешил. Подумал, Наталья Сергеевна работает на ЦИДИКа. Она всегда была вашим вассалом, потому и карьеру сделала. Этого я скрывать не собирался, но при чем здесь, Наталья Сергеевна?» Когда вам понадобилась моя диссертация, она явилась ко мне и уговорила поехать в Москву, вроде бы с академиком договорилась. Не шуба, так точно бы почки отбили у милиции. Ты что, думаешь, это сделал я? Бывший шахтёр взбогровел. Если не вы, то кто-то из вашей команды. Ровда хотел спросить, кто не удержался в последний момент, отбоярился. Мы от идиотов не застрахованы. Ладно, я не о том, дело прошлое. В оказа жили, уже забыл. Но ведь она второй раз заманила меня в Москву, будто бы к умирающему академику, а на самом деле к вам. Ровда пошёл на уступку. Если быть откровенным, то Барвин действительно просил тебя приехать. Факт неожиданный, но это факт. Мы воспользовались случаем. А как с тобой иначе? И опять не это главное, осудил его Космач. Наталья Сергеевна сообщила, что ко мне пришла в Авило-Угличская, верно? А пришла потому, что в полурадах вашего казачка засланного от моего имени посадили в сруб и не знают, что с ним делать. Вот после этого и решили предложить работу. А вы мне что-то про цидик, про премьера сказали бы сразу, что вам нужен не я, а она. Сергей Иванович выслушал спокойно и стал задумчив. Выпил рюмку водки, откинулся на спинку стула. Да, мы видим, как стареем сами, но не замечаем, как растут дети и ученики. Юрий Николаевич, ты должен понять, есть внутренние служебные секреты. Не я это придумал. А что касается Углицкой, её появление это счастливое совпадение. Я хорошо всё помню. Она произвела тогда сильное впечатление. Кстати, ты так и не позвонил ей? Странники не пользуются мобильными с езвил космоч. Говорят, эти благо от цивилизации имеют натуру весьма подлую. Вавилла или Неевна сейчас находится в Холомницах, уверенно заявил Ровдан. Может быть, ты не знаешь? Она никуда не ушла. Или уходила и вернулась. Но не волнуйся за неё, мы взяли деревню под негласную охрану. Светлана Алексеевна настояла. Волосок не упадёт. Спасибо, космач потряс его руку от всего сердца. Только напрасно хлопотали. Ну что? На посошок пили. Давай теперь в стремянную. И я пошёл или мне отсюда не выйти? Юрий Николаевич, ты выйдешь, но только на работу. Даже под пистолетом не пойду. Правда подумал, взвесил что-то и вздохнул. Ладно, открою служебную тайну. В Москве и Петербурге существует некая организация, связанная с аристократическими кругами. Ни у кого не вызывал особого интереса, считалось, один из бывших дипломатов нашёл себе забаву, чтоб коротать пенсионное время. На самом деле там варилась серьёзная каша. Оказалось, твоя диссертация послужила им толчком к созданию законспирированной монархической партии с новой концепцией Третьего Рима и третьей династии. Весьма успешно обрабатывают мозги и тут, и на западе. Истинных целей никто не знает, но ставку делают на библиотеку Ивана Грозного как символ Третьего Рима и на его мифическую казну, якобы вывезенную из Углича. На первый взгляд, полный бред и авантюра, но выясняется, что Ватикан давным-давно ведёт тайный розыск библиотеки в нашей стране и тоже называет её символом Третьего Рима. А кто владеет им, тот владеет миром. В последнее время монархисты сильно активизировались. Ты сам видел. Господин Полеологов явился к умирающему академику. Представь себе, что будет, если их партия выйдет из-подполья с этим символом. Не выйдет, усмехнулся Космач, ровда будто не услышал этого. Премьер лихорадит от одной мысли. В общем, ты займёшься этой проблемой. Пусть премьер успокоится, библиотеку никто не найдёт. Ты всё, понял, Юрий Николаевич. В общем, да, только одна просьба. Говори. Даже заключённым полагается прогулка. Хоть на полчасика бы на воздух. Засиделся я в помещениях, развеяться бы, погулять, подумать. Ну что, дурака ты валяешь? Правда чокнулся с ним и выпил. Гуляй хоть всю ночь, только по теле товарищи и в сопровождении телохранителя. Но это в целях твоей же безопасности. Ты пока не знаешь обстановки, что значит вторая категория охраны. Значит, есть и третья. Есть первая, когда мы все сидим в подполье, проворчал Сергей Иванович, натягивая куртку, как в оккупированной стране. Проводив его, Космачев выждал четверть часа, после чего снял пиджак, отпорол подкладку и из-под неё достал паспорт, разогнул скрепки, корки снял и zerвал и бросил в унитаз, спустив в воду. Листы же разделил на две части вместе с билетом на самолёт, засунул между тканью и ватными подплечниками. Денги распихал в лацканы стильной стороны, а записную книжку пролистал и, с сожалением, тоже отправил в унитаз. Оставалось ещё непрочитанное письмо Цыдика к профессору Желтикову. Космач развёз конверт, достал лист бумаги, сложенный вдвое. Текст был старомодный, но лаконичный и ёмкий, да и почерк больного академика вполне разборчив. Брат мой Герман Лаврентьевич писал Барвин: Имею честь представить моего ученика Юрия Николаевича Космача. Не оставь всего отрока без твоего благосклонного участия и наставления, ибо он заслуживает нашего внимания. Считаю это моя последняя воля. Барвин. Ниже было его характерно известное по публикациям роспись и дата, совпадающая с датой смерти. Ещё не знаю содержание, он хотел уничтожить это письмо в любом случае, но когда прочитал, заколебался. Во-первых, это был документ, подтверждающий, что совесть нации могла мягко говоря, кривить душой, называя космоча учеником. Во-вторых, Цидик по сути выдал ему мандат, с которым будет довольно легко найти загадочную личность Желтикова. И наконец, кем бы ни был академик, это письмо уже исторический документ, последний автограф